Стена деревьев закончилась так же резко, как удар ножа, и их взорами вдруг овладела причудливой формой грудобулыжников. булыжников. Но даже больше, чем холом из гладких кубовидных камней, выглядящих так, словно они были буквально отполированы с механической точностью, глаза группы приковала площадка вокруг него. Это была цель их путешествия. «Эй, его здесь нет!» — отозвался сталь спереди. Все дружно посмотрели в том же направлении и не нашли вокруг скал ни синего мха, ни чего-либо ещё, кроме чёрной земли. «Как вам это нравится? Должно быть, вымер!» Брякнул Тан. Бросив взгляд на кучу камней, Елена проговорила. «Быть такого не может. Я видела его лишь в прошлом году. Вон там!» Её палец указал на верхушку каменной груды приблизительно 60 футов высотой, где синий кулачок, который легко можно было пропустить, цеплялся за поверхность. Обернувшись, Таль спросил. «Кто же полезет за ним?» «Я!» Ответила Елена. «Это рехнуться, как опасно!» присвистнул Никол. «А для остальных было бы безопасней?» Продолжая растирать шею, тот пожал плечами. «Головорез может вернуться. Смотрите в оба!» И с этим оставив их, Елена ухватилась за ближайший скальный выступ. Когда она проворно взбиралась, какая-то тёмная дымка прицепилась к её телу, надвигался угрюмый вечер. Держа своё оружие наготове, сталь с тревогой осмотрела кругу. «Ветер поднимается!» — заметил он. «Чёрт, ветер стал бы наименьше из наших забот!» Ответил Тан и, взглянув на Никоу, спросил. «Похоже, у тебя уже нет жара. Ты в порядке?» Всё, потеряя свою шею, другой рукой Никоу смахнулся лба пот. «Знаешь, я как-то слыхал одну историю от Мамы Кипш!» Заговорил Тан, перехватив металлический наконечник своего оружия. «Давным-давно, кажется, аристократы использовали эту груду камней для неких экспериментов. Вот почему она выглядит абсолютно аккуратной и неестественной!» «Каких экспериментов?» – спросил Никол. «Но для того, чтобы наделать страшилищ, которых они расселяют по всему фронтиру, им сначала нужно было собрать обычных животных. Племенной скот в каком-то роде. Эта каменная хреновина предположительно служила управляющей башней. Говорят, так были созданы новые виды, типа головорезов, беззубых ртососов и прочей дряния». «Да уж, закручивали они нам гайки». «Ай, тебе, похоже, полегчало, Никол?» «Да, наконец-то!» Улыбнулся тот своему приятелю, но так и не убрал руку от шеи. Сложив ладонь чашечкой возле рта, Сталь прокричал в небо. «Как у тебя, Елена?» Конечно, он посмотрел, убедившись, что у неё есть надёжная опора, прежде чем заговорить. «Я в порядке. Ещё чуть выше?» Успокоившись ответом, её помощник едва обернулся к лесу, как до него донёсся резкий вопль. Сталь, стремительно развернувшись, каякнул в испуге, а глазам его открылся вид на то, как тело Елены облетает множество усиков которые, вероятно, могли быть лозами или верёвками. Сползая вниз с вершины горы, они явно демонстрировали движение по собственной воле. Но кто был действительно удивлён, так это и Как только она добралась до крепившегося на нижней стороне уступа мха, что-то устремилось сверху вниз и опутало её. Естественно, она пришла в смятение и едва не упала, но мир по-прежнему полнился иронией, и эти же самые странные усики уберегли девушку от падения. И в ту секунду, когда они оплели её, Елена отметила удивительнейшую вещь. На ощупь они были холодными и твёрдыми. Металл. Это были неживые существа. «Ребята, не стреляйте!» — крикнула она своей банде, рассматривая извивающиеся щупальца, в то время как правая рука скользнула к цилиндру, висящему на поясе. Это была зажигательная граната, что её покойный отец приобрёл в полнейшей секретности у торговца из столицы. Как только она выдернет щеку и швырнет гранату то за 5 секунд испепелит все в радиусе 150 футов жаром в 10 тысяч градусов. Или в данном случае расплавит. Хотя, вероятно, было бы сумасшествием с её стороны воспользоваться гранатой в данной ситуации, но выбора не было. Елена зубами ухватила чеку. Вдруг остальная часть гранаты ускользнула от неё. Сжимая серебристый цилиндр, щупальца такого же оттенка металась прямо у девушки над головой. Звук горящего запала терзал слух. Четыре секунды до взрыва. «Пошевеливайся и подавись этой треклятой штукой!» — выкрикнула девушка. Поразительно, что она вообще могла говорить спокойно в ситуации, которая которой разгоняла кровь. Ещё более удивляло то, что она не просила своих друзей внизу о помощи. Правда, даже если бы она позвала их, возникал вопрос, были бы эти трое мужчин в состоянии помочь ей. В эту минуту трио остолбенело при виде выходящего из леса причудливого создания. Туловище оно имело как у мужчины, абсолютно голые и мускулистое, но ниже сзади подёргивался длинный хвост. Его конец, даже при том, что 15 футов уже торчало из леса, всё ещё прятался за деревьями. Нижнюю половину, которая закручивалась змейкой, покрывали бирюзовые чешуйки, отражающие вечернюю зарю. В сущности, ты был змей. Подбираясь к тройке, существо смотрело пустым взглядом, но стоило ему остановиться и неспешно оценить мужчин, его глаза стали сверкать фосфорицирующим зелёным. «От вас воняет кровью головореза, но вы станете моей едой, не его!» Заявило оно. Его шипящий голос был похож на воздух, спускаемый из проколотой шины. И с этим воплем оно вдруг попыталось ухватить сталя. Огромная чёрная дыра открылась на его лице, прямо в середине лба. Стремясь выпустить всю свою энергию в маск существа, три с дюймовая свинцовая пуля из винтовки стали прошла сквозь лоб змея человека вырвавшись из его затылка вместе с огромным количеством серого вещества. Но менее чем через секунду входное и выходное отверстия раны закрылись, и змея-человек ухмыльнулся содородному мотоциклисту. Он был потомком существ, которых создала аристократия, и его способность к регенерации повреждений ошеломляла. Выражение на его лице больше не было человеческим, скорее это было лицо демона. Когда рот его распахнулся, выскользнула тонкая лента языка, конец которого был раздвоен. Оранжевый сгусток ударил в лицо созданию «пламя». Оно вырывалось из наконечника, который держал Тан. Бак, пристёгнутый к его спине, был заполнен маслянистым веществом, воспламеняющимся при высоких температурах. И когда оно освобождалось сжатым воздухом, жидкость загоралась от трения с воздухом. Другими словами, это был огнемёт. Очевидно, это сверхъестественное существо, казавшееся настолько приученным к тому, чтобы быть побитым или порезанным, или даже застреленным, не могло восстановить повреждения от ожогов, поскольку, когда огонь охватил его, кожа тут же спеклась и облезла, а змееподобная форма начала дикий танец предсмертной агонии. «Достало!» — обрадовалась Елена, но Стали был единственным, кто мог бросить на неё взгляд. Девушка стала спускаться вниз, а предмет, зажатый у неё подмышкой, определённо был большим куском синего мха. Глаза её говорили наслаждение этим успехом, пламенем мигавшим в их глубине. Когда девушка пыхтя попыталась скатиться, из каменной вершины неистово вырвался огонь и весь холм загремел. «Торопись! Эта куча сейчас развалится!» — крикнул ей Сталь. «Знаю! Приготовься ловить!» И только Елена это сказала, как бросила вниз не мог, что следовало ожидать, а сама прыгнула в воздух. Не совсем подготовленный Сталь умудрился поймать её точёную фигурку, но больно плюхнулся на свой зад. «Проколятие болит!» – простонал он, в то время как Элена быстро вскочила на ноги. Глаза девушки округлились при виде странного змеевидного существа, корчащегося перед нею. Его хвост был около 30 футов в длину, и в своём бешеном метане непрестанно било землю. Каждый раз при этом грохот, казалось, доносился до самых небес. и Внезапно на хвост существа приземлился кусок скалы. Расплющив его, валун подскочил на земле ещё раз или два. Всё это время, отчаянно стараясь сохранить равновесие, еле она ринулась к лесу. Позади неё гора, или скорее каменная пирамида, стала рассыпаться точно костяшки домино. «Чёрт побери, что происходит?» — недоумевал Сталь, когда они, сломя голову, понеслись к заведшей их сюда тропе. «То дурацкое щупальце выхватило у меня зажигательную гранату с горящим запалом и потащило обратно в камни. Наверное, это какой-то ловец животных или что-то такое. Интересно, что же там за этими камнями?» «О, так ты жаждешь поближе разглядеть машины аристократов, а? Шутишь, что ли?» — выгрызнулась Елена, а потом услышала позади себя отчётливый цокот копыт. Но почему женщина-фронтира представила себе не аристократа, а охотника в чёрном? Обернувшись, чтобы посмотреть, Елена оторопела. Казалось, что лошадь бежит не спеша, только чтобы идти в ногу с удирающими друзьями. На ней восседал чёрный рыцарь. Девушка видела его прежде много раз, И хотя она находила мощь предводителя Четырёх Рыцарей столь же устрашающей, как и всегда, у неё не хватало времени на такие эмоции, когда он был на хвосте. Он представлял собой воплощение Ангела Смерти, только что бы ему делать здесь? «Срань!» — выругал Сатан. Он тоже замер на месте. Но она провёл наконечник своего оружия на Четвёртого Рыцаря. Оно выплюнуло огненный шар. Даже не пытаясь уклониться от него, Чёрный Рыцарь поехал прямо на взрыв, а затем сквозь него. Огонь лизнул его броню и накидку, а после исчез. Полоса света метнулась от земли к небу. Тан едва вскрикнул от боли, как его разрезало пополам. Подкованные железом копыта затоптали тело, разделив храбреца на две отдельные части, прежде чем он повалился в подлесок. Елена остановилась. Оглянувшись, она уставилась на преследующего её рыцаря. Сталин и Коу последовали её примеру. Одновременно остановился и чёрный рыцарь. «А вот и ты, наконец! Шёл за нами по пятам!» «Как только мы ступили в лес, да?» Требовательно спросила Елена после того, как дрожжа в груди утихла. «Конечно, да!» Ответил он. Его голос звучал, словно гул из земных глубин. «Какого рожно ты преследовал нас?» «Ответ же очевиден. Я не мог позволить вам привезти этот мак в деревню, поскольку тогда я был бы не в состоянии избавиться от всей той мерзости. Но так они поправятся!» Вскричала Елена. «Они больше не будут похожи на вас?» «Они отбросы!» Выстрелил луч света, раскрошив земли прямо перед Еленой. Но даже когда на неё посыпалась почва, девушка не отшатнулась. «Погоди минуту!» – выпалила она, раскрывая рот как можно шире. Возможно, её гневный порыв сработал, так как Чёрный Рыцарь замер. «Действуй или умри!» С новой решительностью Елена заговорила. «Я тебе выдам один секрет. Кое-что касающееся ненаглядной принцессы, которой ты присягнул». «Кое-что о принцессе?» Недоверчиво фрыкнул чёрный рыцарь, в его голосе прозвучал смешок. Нет сомнений, он был убеждён, что это какая-то выдумка с её стороны, чтобы потянуть время. «Правильно, я говорю об этой стерве! Твоя драгоценная принцесса одобряет то, что ты делаешь!» Чёрный рыцарь ничего не сказал. «Так я и думала. Честность это, знаешь ли, достоинство. Ты так строишь из себя всего этого преданного, и всё же шныряешь тут, нарушая приказы у неё за спиной. Уж не поэтому ли она собирается вышвырнуть тебя, как мусор! как мусор?» «Меня?» — удивился чёрный рыцарь. Его голос, естественно, был подозрительным. Таких слов никто, возможно, не воображал услышать от этого человека. «Нет, не только тебя. Вас всех!» Понимая, что превосходство теперь у неё, Елена вложила в свой голос силу, сказав, «Я рассказываю тебе это в качестве особой любезности. Ваша дрожайшая принцесса на самом деле попросила меня иди избавиться от всех вас!» Выполив эти слова, Елена испугалась ответа, который мог за ними последовать. Наступила тишина, и биение сердца девушки отдавалось у в голове, словно гонг. Плечи чёрного рыцаря дрогнули. Низкий гул послушался откуда-то из-под его брони. Елена спросила себя, не плачет ли он, даже стали никого переглянулись. Но вдруг девушка поняла, что ошиблась. Сумерки разогнал раскатистый хохот. «Никогда бы не подумал, что ты такое скажешь! В жизни не слышал ничего и в половину более уморительного! Так принцесса поручила вам двоим избавиться от нас, да?» «Это правда!» — вспыхнула Елена, понимая, что спорить с ним бессмысленно. Чёрный Вестник Смерти наверняка бы распростёр свои смертоносные крылья у нее над головой. И действительно, Чёрный Рыцарь пришёл в движение. Не торопясь, медленно, будто тяжёлая гора. «С того боя, что ты дала мне вчера вечером, я считал, что ты подаёшь надежды, несмотря на свою человечность. Но раз ты прибегаешь к подобным фокусам, я крайне в тебе разочарован». «К тому же твоя маленькая хитрость просто не может быть более дерзкой. Это непростительно!» «Кто бы говорил? Ты крался за нами. Почему ты просто не показался с самого начала?» «Я хотел посмотреть, что вы будете делать прежде всего», ответил черный рыцарь. «Надо иметь неслыханный запас решимости и силы, чтобы заехать в этот лес, зная, сколько времени это займёт. И я подумал, что было бы неплохо ли созреть эти качества воочию. К тому же мне было любопытно, что вы будете искать». «Когда ты начал преследовать нас?» Спросила Елена, подбирая вопрос. На самом деле, сейчас она пыталась выиграть немного времени. Даже если это сохранит ей всего несколько минут жизни, она не могла упустить возможность увеличить свои шансы доставить синемох. «Когда ты с остальными покинула деревню, гад ползучий? Все время шпионил за нами, а? Все на благо принцессы!» Сказал черный рыцарь. Его фигура выросла в секунду. Елена наконец заметила, что он постепенно приближается к ней. «Беги, Елена!» выкрикнул Сталь, вдруг прыгнув между ними. Гром и огонь вылетели из его винтовки, тяжёлый глухой удар разнёсся далеко, и верхняя часть тела чёрного рыцаря слегка качнулась. На лбу в его шлеме осталась мелкая зазубрина, вокруг неё быстро образовывались другие вмятины, когда пули и искры отскакивали от рыцаря. «Прости!» — шепнула Елена, отталкиваясь от земли со вторым выстрелом. Хлопок оружия стали был словно нож ей в сердце. Она подумала о лавировании между деревьями, чтобы вывести из игры лошадь чёрного рыцаря, но Элина знала, что если он доберётся до мотоцикла, прежде чем она, её в любом случае прикончит. Она бежала так быстро, как только ноги могли нести. Тогда девушка услышала стук копыт. Чувство, как будто вся кровь отлила от тела. «Сталь!» Имя легко сорвалась с губ. Сок от подкованных копыт раздался в 3 футах от неё, и горячее дыхание лошади обожгло ей затылок. «Значит, это конец?» На секунду подумала она, а затем справа раздался рёв, что сотряс бы сами небеса.